158. -ое. гуру Умение преодолевать трудности жизни достигается опытом. Но надо понять, что ничто нельзя преодолеть, не преодолев сперва трудности в духе. Так расчищайте к успеху путь в духе, мысленно в духе, уничтожая преграды и побеждая их. Победы без духа нет ее в жизни. Это и есть победное состояние духа, когда преодоление завершается в нем, прежде чем победа утверждается в жизни. «Важное очень», — сказал, — «приложите понимание».